Суверенная территория Техас. Город Аламо. 2 2 й год, тридцать первое число пятого месяца. Среда. 20-40. о б е д а л и мы с немцовым долго и с удовольствием. Потом немцов отбыл проверять н е с е н и е службы и повышать бдительность, а я решил поглазеть на город, благо никакими обязанностями не обременён. К радости своей в числе достопримечательностей Я обнаружил конторус изображения почтового рожка и буквами НВМ на вывеске. Оттуда я снова отбил телеграмму с обратным адресом до в о с т р е б о в а н и я Еду дальше, но скучаю больше. Хочу тебя видеть и просто хочу тебя, Андрей. Вышел из почты, но неожиданно встал как вкопанный. Где должен был ждать напарник? Будет такой, имел место быть своего коллегу-приятеля? Нахчу героического, который засадой командовал. В чистом поле один о д и н е ш е н е к опасно одному в местном поле съесть могут. Я помню, как мы с Владимирским ночевали. Или придет другая банда, хребет т о р у к о й подать и отберет машину вместе с головой. Здесь даже малыми силами ездить не любят, тем более в одиночку. Значит, три варианта. или напарник поехал по своим делам, наплевав на результат операции, во что я не верю, или самостоятельно пошел по маршруту отхода, что сомнительно очень, или ждал результатов в ближайшем населенном пункте, каковым является что? Правильно, Булка с Маком в а ш а город Аламо в одноименном округе, и в этот вариант я очень даже верю. Кто мог быть напарником? Кто-то из Латинского союза отпадает. Банда была наемная, да и судьба их ждала незавидная. Но ну, мы так думаем, по крайней мере. Тогда кто? Либо кто-то из халифатов имаматов с того берега залива, если смотреть по чеченской линии, или представитель заказчика, вероятнее всего, американец. Халифатовец тут будет з а м е т замечен как прыщ на лбу. А вот американец. Что мы имеем знать о нем? Марку и цвет машины мы имеем знать. И еще помнилось мне, что каких-то особо выдающихся антенн на том самом Ленд-Крузере не было. Так обычная связь. Антенну, конечно, и развернуть можно, но какой смысл, если ты в городе сидишь? Дал телеграмку или обратился к кому-то, у кого можно воспользоваться дальней связью. А смысл? Телеграмку проще, мол грузить и апельсиной бочками, или еще что-то. А еще можно жить в одной из четырех местных гостиниц, поставив ту самую с е м ь с пятку на стоянку перед ней. Он же не с грузом, зачем за место оплатить в промзоне? Натяжек в моих идеях многовато. Конечно, но все же не исключено. Достал я из ч е х л о к и н у т и вызвал Владимирского. Не знаю почему, но кажется, что такая работа как раз по его части. Он оказался недалеко, подошел ко мне через несколько минут. Рассказал я ему свою идею, он тоже прикинул и решил, что результат возможен. Надо пройтись по городу поискать машину у отеля. Конвой же несколько часов как в городе. Если нет такой машины, то что тогда? Остается вероятность того, что узнав пробой на дороге и про то, что конвой вошел в город, наш виртуальный враг уехал из города. Возможно, если он занервничал. А чего ему нервничать, если мы о нем н и сном н и духом? Значит, поедет он, если поедет, с ближайшим сводным конвоем, какие здесь ходят через день. И последний, как у в е р я е т Михаил, был вчера, значит, следующий будет как раз завтра. И если мы сегодня прогуляемся у г о с т и н и ц а завтра п о с м о т р и м на отправление с в о д н о г о конвоя, то есть вероятность того, что нам доведется увидеть того, кто как раз и стоял за засадой, не центральную фигуру, конечно, но следующее звено в цепочке. А вообще лучше всем бойцам поручить, где бы они ни были, поглядывать по сторонам на случай возникновения пропавшего автомобиля. И еще я вернулся к мысли о почте. Мог он отослать телеграму? Очень даже мог. Не похоже, что тут на почте оживленно, город живет сам по себе, никому им особо телеграфировать. А если есть телеграма м с текстом, оповещающая, что какое-то начинание постигло неудачи, скажем, кукуруза не уродилась, или понос прохватил не вовремя, и направлена она куда-нибудь за границу Техаса, то вероятность почти сто процентов, что отправлял ее наш клиент. Руб за сто. Прикинули мы с Владимирским, как заглянуть в компьютер упитанной дамы в очках, сидящей за стойкой на почте. Видать осенило Михаила, потому что он вдруг засуетился, вытащил из кармана носовой платок и побежал за угол в сторону ближайшего забора. Некоторое время он просто стоял там, разглядывая полосу травы у него, время от времени нагибаясь и раздвигая стебли руками. Потом вдруг выкинул вперед руку с носовым платком и что то схватил. И неся эта самая с х в а ч е н н а з а в е р н у т ы м в платок, вернулся к о мне. Ты что поймал? спросил я его. Махнату ю с к а л о п е н д р у Ух, мерзость, смутился он. Дамы их смерть как любят. Хотя это рыжая, она почти безвредная. От ворсинок только о ж о г л е г к и м о ж е т с л у ч и т ь с я или аллергия. Вот черная, это другое дело. Та еще тварь. Хорошая идея, признал я сразу. Мы зашли на почту вдвоем. Тучная особа в очках читала газету и строго поглядела на нас, когда мы ее отвлекли. Я попросил ее, если возможно, открыть текст моей телеграммы, мол, не уверен я, что в адресе я не ошибся. Дама в очках подобрела, даже спросила, кому телеграмма-то, важная, наверное. Я ответил, что любимой женщине, чтобы не врать без нужды. Тут она совсем растаяла. И пригласила меня к себе за стойку, чтобы прочитать текст с экрана. Я зашел на запретную территорию, интимно склонился возле нее, опершись локтями на стол, а Михаил тем временем тварь мерзостную в т и х а р я через стойку прямо на стол с монитором уронил. Скалопендра упала почти бесшумно, видать волоски смягчили удар, свернулась, развернулась, подпрыгнула, как сжатая пружина, и предстала во всей красе. сантиметров пятнадцать в длину, рыжая, волосатая, многоногая тварь с жуткими жвалами и задранным на манер скорпиона хвостом. Ой, кто это? спросил я, указав на насекомое пальцем. Надо же внимание обратить. Но какая гадость все же. Когда я это увидел, у самого желания было завизжать еще громче, чем дама п о ч м е с т и е ш а сейчас, а она зарала как... Вы слышали, как корабли в тумане ревут? Куда там кораблям эти? С грохотом опрокинулся стул, грохнул откидная доска стойки и крик: "Уберите это, уберите!" Донёсся уже с улицы. Пока я ловил скалопенду, р пытаясь сбить её на пол и накрыть пластиковым поддоном из под цветочного горшка, Михаил не только сумел просмотреть все телеграммы, но и скопировать весь файл с ними за последние десять дней, достав из кармана флешку брелок. В конце концов враг был изловлен и предан казни через р а с т а п т ы в а н и е б о т и н к о м и выметание веником на улицу. А затем п о ч ч е с т е р что пригласили назад и предложили ей опознать тело обидчика, она с уверенностью врага опознала, после чего воспылала к нам такой благодарностью, что даже разцеловала Михаила. Может, у него вид был более героическим, чем у меня, а может потому, что помоложе он, да и п о с и м п а т и ч н е е Теперь давай у гостиниц пройдемся, машины посмотрим, – сказал Михаил уже на улице. Здоровая идея. В Аламо было четыре гостиницы: две на главной улице и две ближе к окраине, возле промзоны. Михаил взял на себя те, которые на окраине, как лучше з н а в ш и й город, а заодно он собирался найти Быхова, чтобы поставить задачу на поиск автомобиля л и ч н о м у с о с т а в у Я же пошел по главной улице в обратном направлении. Ни у той гостиницы, где мы остановились, ни у второй, дальше по улице, которая называлась Аламоин, никаких не ни молодых семьдесят пяток не было. Через полчаса на связь вышел Владимирский и тоже сообщил о неудаче. Оставалась надежда на гуляющих по городу бойцов и завтрашний сводный к о н в о й отбывающий из города в одиннадцать утра. Что такое сводный к о н в у й Очень просто. Не все же идут с организованными конвоями, перевозящими большие партии груза, такими, с каким шел я. Жизнь шла своим чередом в этих землях, и необходимость в перемещениях из города в город возникала у многих людей. Мелкие торговцы ездили за товаром, умещающимся в один грузовичок. Почта отправляла посылки, которые не влезали в легкие почтовые самолеты. Люди ехали в другие города по личным. Одним им ведом ведомым д е л а м и для таких неорганизованных граждан через регулярные промежутки времени из одного населенного пункта в другой по постоянным маршрутам отправлялись просто отряды охраны, который мог за некоторую плату присоединиться любой, обладавший своим транспортом или даже занять место в автобусе. Почему автобус в кавычках? Потому что классические междугородные автобусы старого света они напоминали мало по местной саванне. Не могли проехать сверкающие европейские неопланы, и не бегали американские серебристые грейхаунды. Автобусы здесь больше напоминали гибриды трехосного грузовика вездехода, и кузова от американского скулбас. Такие автобусы производились прямо здесь, из-за ленточки привозили только шасси грузовиков и дизель. Комфортом они не б л и с т а л и красотой тем более. Но зато маловероятно было, что они застрянут на новоземельных автобанах. На крышах размещалось внушительное багажное отделение. В салоне стоял бак с питьевой водой, а усиленные стальными листами стенки во многих случаях способны были защитить пассажиров от пуль. Собрав такую толпу неорганизованных путешественников, охрана распределяла места в ордере. Давалась команда трогаться, и разношерстная колона н п ы л и л а из Аламо ваку. Например, Айзвака еще куда-нибудь. Вот на такой конвой мы и хотели завтра посмотреть. Глядишь, и мелькнет в походном ордере искомая Тойота. п о б л у ж д а в безо всякого толку по городу, мы собрались в холле гостиницы, где к нам присоединился Немцов. Немцов сказал, что усиление карулов уже состоялось, Быхов в курсе, а задача на поиск машины бойцам поставлена. Он достал из сумки свой ноутбук. Взял у Владимирского флешку и мы взялись л и с т а т ь список телеграм за последнюю неделю. За сегодняшний день было отправлено всего пять телеграм. Одна из них была моей, вызвавшей приступ неуемного любопытства у Володи с Михаилом. Их остро заинтересовало, когда и с кем я успел так интимно познакомиться в новой земле, учитывая мой крайне недолгий срок пребывания. Ответил я им в духе того. Что не все таланты человека происходят из изучения уставов и боевых наставлений, и человек во всех отношениях достойный. Тут я многозначительно помолчал, давая им возможность точно понять, кто же здесь достойный, а кто так себе погулять вышел. Всегда сможет встретить достойную женщину, даже в столь короткий срок и даже на неизученной территории. Остальные телеграммы все как одна касались торговых дел. И похоже, были связаны с завтрашним с водным конвоем. Но всего одна из них имела отрицательный смысл. Доставка отменена. У поставщика серьезные проблемы. Лукас. Решили попробовать просмотреть более ранние телеграммы. Благо нам удалось заполучить их тексты за последние 10 с у т о к Три дня назад этот самый Лукас отсылал еще одну телеграмму. о ж и д а ю доставку завтра. Лукас. Мы уже выяснили, что два дня назад ни один конвой в Аламу не приходил и даже не ожидался. Стали смотреть дальше и нашли еще одну телеграмму. Четыре дня назад сделал заказ, ожидая поставки в течение трех или четырех дней. Лукас. Похоже, очень похоже на то, что мы ищем. Даты совпадали с графиком движения нашего конвоя очень даже замечательно. А зато никаких корреляций с другими местными конвоями не было. А вот адресат был неожиданный. Торговая компания с маловнятным названием Виньюрина. Что это за н ь ю р и н а заинтересовался я. Я только на карте видел. И насколько я помню, маршрут отхода был на юг а н ь ю р и н а почти строго на запад. Так и есть. Свободная территория Невада и Аризона, подтвердил Владимирский. Новый Ньюрина может быть что угодно. Самый преступный город в этом мире. Попытались построить новый Лас Вегас в Новой Земле. Почти получилось, но место стало насквозь бандитским. Разборки между бандами, стиль жизни, игра, бордели, наркота в любых количествах. Банды заправляют в основном местные, но дела свои с ними кто только не ведет. Там по поводу нашего конвоя кто угодно с кем угодно мог договориться. Даже по слухам. Чичи там какой-то свой то ли клуб то ли что еще открыли. А чем здесь течены живут? спросил я. Владимирский просто усмехнулся ответил н е м ц о в и з в е с т н о чем. Войной. б а н д и т с т в у ю т по всей территории южнее залива. Вроде как нагазоват собирают. Работ о р г о в л я о п и у м выращивают. Наемничают в местных халифатах. п ы т а ю т с я на Амазонке грабить, но мы это пресекаем. А на севере н и как? Слабовато, покачал он г о л о в о й отрицательно. Тут же не культурный старый свет, реакции у всех упрощенные, без политкорректности. Ну и с их замашками наглыми особо нигде не приживешься. Пытались зацепиться даже в н о в о й Одессе, но что-то начудили, а там своих таких охламонов хватает. В общем, Куршинов им дал двадцать четыре часа покинуть территорию или всех перевешать, пообещал. Они ему поверили и правильно сделали. перевешал бы, а вот южний залив, а не сила. А в и н ь ю р и н а уточнил я. Трудно сказать. Думаю, что выполняют они там какую-то специальную функцию. Может героин поставят какой-то из местных группировок, а может девушек экзотических сьюза сюга в борделе везут. Особо развернуться им в городе не дадут. На местных они не похожи, с языком у большинства проблемы. Видны как в о ж н а т а р е л к е Терпят их там просто, дают возможность маленькую нишу в рынке занимать какую-то специально.